Наш посланник в Дрездене фуан Йордан ответил как-то на сделанное в шутку предложение уступить один из его многочисленных орденов, уступая вам их все. Оставьте мне только один для прикрытия моей дипломатической ноготы. Орденская лента составляет в сущности неотъемлемую принадлежность туалета посланника, а возможность переменить ленту, если только она пожалована не собственным двором, а иностранным, является для элегантного дипломата столь же желанной, как для дамы перемена наряда. В Париже мне приходилось быть свидетелем того, как один вид господина с орденом сдерживал бессмысленные насилие над толпой. Я нигде не испытывал потребности носить ордена, кроме как в Петербурге и в Париже. В этих столицах просто необходимо показываться на улице не иначе, как с ленточкой в петлице, если хочешь, чтобы полиция и публика обращались с тобой вежливо. В прочих случаях я надевал обыкновенно лишь те ордена, которые требовались обстоятельствами. Мне всегда представлялось своего рода китайщиной, когда приходилось наблюдать, какие болезненные формы принимала у моих коллег и сотрудников на бюрократическом поприще страсть к коллекционированию орденов. Как тайные советники, которые и так уже были не в состоянии совладать сбившим из их груди каскадом орденов, добивались заключения какого-нибудь ничтожного договора, лишь потому, что им хотелось пополнить свою коллекцию орденом того государства, с которым велись переговоры. Тайный советник, один из высших чинов. Члены палат, которым надлежало в 1849-1850 годах пересмотреть актроированную Конституцию, развивали весьма напряженную деятельность. С 8 до 10 часов происходили заседания комиссий, с 10 до 4 часов – пленарные заседания – которые иногда возобновлялись еще и в поздние вечерние часы и сменялись длительными фракционными совещаниями. 5 декабря 1848 года, то есть в тот же день, когда было официально распущено Прусское национальное собрание, Фридрих Вильгельм IV актраировал Конституцию Пруссии еще более умеренного характера, чем проектировавшееся Прусским национальным собранием. Для того, чтобы придать Конституции необходимую силу, 26 февраля 1849 года были созваны две палаты, которые, однако, вскоре были распущены, а затем на основе введенной 30 мая 1849 года трехклассной избирательной системы были избраны новые палаты. О них и говорит Бисмарк, подготовивший прусскую конституцию 1850 года. Трехклассная избирательная система в Пруссии сводилась к следующему. Все избиратели делились на три группы. В первую входило сравнительно небольшое число крупных налогоплательщиков, уплачивавших в общей сложности одну треть от всей суммы налога. Во вторую группу входили следующие по величине уплачиваемого налога налогоплательщики, опять-таки уплачивавшие все вместе одну треть общей суммы налога. Наконец, в третью, наиболее многочисленную группу избирателей входили все остальные налогоплательщики и лица, не платившие налогов по несостоятельности. Каждая группа избирала одинаковое с другими число выборщиков. Следовательно, трехклассная система обеспечивала преобладание за первыми группами наиболее крупных налогоплательщиков. Поэтому я мог удовлетворять свою потребность в движении только ночью, и мне вспоминается, как неоднократно поздней порой я бродил туда и обратно по Унтерден-Линден между зданием Оперы и Бранденбургскими воротами. Случайно я обратил тогда внимание на то, как полезны для здоровья танцы. Развлечение, которое я оставил с 27 лет, считая, что оно к лицу только юности. Как-то на придворном балу одна моя хорошая знакомая попросила меня разыскать для Катильона ее исчезнувшего кавалера. А так как я его не нашел, она предложила мне заменить его.